Глава девятая. Я вышел за калитку и первым делом убедился. Учебник физики по-прежнему лежал на тавурете под шелковицей. Библиотечная книга, напомнил я себе. Переступил через толстую, мохнатую гусеницу. Махнул рукой парням, провожавшим меня взволнованными взглядами. Отметил, что своим сегодняшним поведением смутил и шокировал комсомольцев. В очередной раз усомнился в том, что пожалевший незнакомого мужика Кир через пять с лишним лет зарежет сразу троих человек в том числе и семилетнего ребёнка. Я решительно подтянул штаны, пригладил ладонью волосы. В очередной раз мысленно пообещал себе, что до 1 сентября подстригусь. Вспомнил вдруг, 50 лет спустя, любимую цитату своего командира взвода: "Отчённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый". Я выпятил грудь и втянул живот. Именно так мы реагировали на те слова командира И загнул губы в хорошо отрепетированной глуповатой улыбке. Походка бывалого бойца, расставил локти, зашагал по центру дороги. Солнце светило мне в лицо. Я сощурил глаза, горделиво приподнял подбородок, вдыхал полной грудью дорожную пыль, осматривал по сторонам. То и дело сплёвывал на местами выгоревшую траву сквозь стиснутые зубы. Изображал человека, у которого нет цели, а есть только путь. В 20 м от перекрёстка меня обогнал новенький RAV 277 им с белой надписью 03 на красной дверце. Тот самый, который поехал спасать мотоциклиста, и в моей прошлой жизни я сместился к обочине, наблюдал за тем, как автомобиль лихо свернул в направлении Верхнего кладбища. Отметил, что мне с медиками не по пути, потому что похитители директора швейной фабрики припарковали свой автомобиль не в стороне кладбища, а в противоположном направлении. Уже подходил к перекрёстку, когда краем глаза заметил тот самый голубой горбатый запорожец, о котором меня предупредил гость про охровых. Но я не повернул в его сторону голову, достал из-за уха сигарету, сунул её в рот, демонстративно похлопал себя по карманам в поисках спичек, скорчил недовольную гримасу и лишь тогда огляделся по сторонам. Радостно оскалился, когда тыскал глазами, прятавшийся около кустов и деревьев запорожец. Вытянул шею. Присмотрелся. Заметил внутри автомобиля белобрысую голову водителя. Выдохнул. О-ба! Расставил руки, будто в радостном порыве. Двумя пальцами вынул изо рта сигарету, смачно плюнул на обочину дороги. Все той же варяжной походкой приблизился к запорожцу. Заглянул в салон. Водитель нервно постукил рукой по рулевому колесу. Но не смотрел в мою сторону. Будто не замечал меня. «Здорово, землячок!» Произнес я. Кого это ты туточки поджидаешь? Рожа у тебя незнакомая. К Варьке Павловой, что ли, приехал? Новый хахальейный? Белобрысый взглянул на меня. И ты будь здоров, земляк, сказал он. Приятеля к знакомым подвез. Жду вот теперь, когда он с родичами полялякает. Измаялся уже на жаре. Задремал. Я радостно оскалял зубы и заявил. Так если он к нашей Варьке побежал, то до вечера она его не отпустит. Огонь, а не баба. Это тебе любой мужик из нашего поселка подтвердит. Ее все знают. Я подмигнул водителю. Тот пожал плечами. Друг попросил подождать, сказал он. Вот я и подожду. Еще немного. Не, ну если друг попросил... Я развел руками и добавил. Друг — это святое. Друзья — это... Ого! Это не какие-то там бабы. Белобрыз и кивнул, будто согласился с моими утверждениями. Я увидел влажный блеск на его висках, заметил, как мужчина стиснул зубы и как нервно дёрнулось его левое веко. Мознул взглядом по синим рисункам на руках водителя, пошатнулся, будто неуверенно стоял на ногах. И я взглянул на зажатую в моей руке сигарету. Удивлённо вскинул брови и сказал: "Землячок, так я чего пришёл-то?" Помахал сигаретой, указал сигаретой на лицо мужчины, будто прицелился в него волшебной палочкой. "Землячок", сказал я. «Огоньком меня угости, будь другом! Кто-то спички у меня спер! Какой-то гад!» Пожал плечами и сообщил. «Наверное, я у Варьки их оставил». Белобрысый постучал себя по карманам, мазнул взглядом по салону, покачал головой. «Прости, земляк», — сказал он, — «спичек у меня нет, не курю». Я развел руками, чуть присел и выдохнул. «Обана!» Наклонился, заглянул в салон через водительское окно. Зимеля, да ты гонишь, сказал я. На машине и без спичек так не бывает. Заслона меня принял, положил руку на горячую крышу запорожца. Ты пошарь по карманам, Зёма, потребовал я. Хорошенько пошарь. Зажигать для демиля огонь это же западло. Я заметил, как вздулись у водителя мышцы на лице под скулами. Белобрысый упёрся взглядом в мою теляшашку, нахмурился. Нет у меня спичек, парень, сказал он. Говорю тебе, я не курю. Так что иди своей дорогой, земляк, не задерживайся. Ха, вот те раз, приехали. Я ударил ладонью по крыше автомобиля и заявил: "Не зёмы ты мне, мужик. Понял?" И снова саданул рукой по автомобилю, будто стукнул по металлическому тазу. Водитель вздрогнул. "Ты чмо, а не зёма", заявил я. "Самое настоящее чмо. Понял?" Выронил из руки сигарету, смял тельняшку на своей груди, спросил: «Ты десантору не уважаешь, Чмо? Плюнуть в полосатую душу хотел?» Я склонился влево, с громким звуком смачно харкнул на ветровое стекло. Струя слюны, перечеркнул лобоуху наискосок. От нее вниз потекли похожие на пену капли. «Вот так-то!» — сказал я. Белобрысый встрепенулся. «Ты что творишь, пацан?» — сказал он. «Не уважаешь десантору, да?» — повторил я. «А если вот так?» Картина замахнулся и будто молот опустил кулак на капот. Запорожец отозвался на издевательство глухим жалобным стоном. С ветвей ближайших деревьев вспорхнули стайки мелких птиц. — Как тебе такое? — сказал я. — Нравится чмо, да? Рукавам стер с губ слюну. Водитель среагировал на жалобы автомобиля цветастым матерным выражением. Он впился в мою переносицу взглядом, блеснул золотой коронкой. — Рамсы попутал балетный, — завершил свою тираду мужчина. — Вали отсюда, чушкан! На пустырь за моей спиной приземлилась стая ворон. Птицы громким карканьем, будто спородили взмущённый голос белобрысового водителя запорожца. Я усмехнулся и выдохнул: "Что?" Сунул руку в салон и схватил мужика за воротник, потянул его вверх. "Что ты сказал, чмошник?" спросил я. Приподнять водителя не сумел, поэтому я толкнул белобрысого. Тот едва не повалился на пассажирское сиденье, вцепился в рулевое колесо. Я попятился от запорожца, на слегка согнутых ногах, будто случайно споткнулся о камень, пошатнулся, но устоял. Жестом поманил к себе сверкавшего глазами и золотым зубом водителя. "Выбирайся из коробочки, к чему?" потребовал я. "Никто, кроме нас, слышал о таком. Сейчас я тебе это объясню. Я заметил на земле свою сигарету". Неуклюже поднял её, сдул с неё пыль и сунул сигарету за ухо. Засучил рукава сквозь зубы, сплюнул на переднее колесо автомобиля, сжал кулаки и потребовал: "Выходить моси неушно, накажу тебя, узнаешь, что такое советская десантура". Белобрысый покачал головой. Он тихо выругался, стиснул зубы и с подбородья взглянул через грязное лобовое стекло в направлении поворота к посёлку. Со стороны верхней кладбище донеслося рычание мотоциклетного двигателя и громкие щелчки. Я повернул голову, Вскоре увидел уже знакомый мне Иж-56 с коляской и выседавшего на нём Степана Кондратьевича. Мужчина ехал неторопливо, без мотошлема и без очков, почти не пылил. Степан Кондратьевич заметил меня, но не махнул рукой и не просигналил. Коляска дребезжала, двигатель мотоцикла рычал и щёлкал, будто отмерял пройденное расстояние. Мотоциклист свернул в посёлок. Рычание и щелчки стали тише. Я снова взглянул на Белобрысова, стукнул себя кулаком по груди и крикнул: «Выходи, Чмо, я тебя сейчас на карантин отправлю, или ты уже обоссался от страха!» Моё требование громким карканем поддержали оккупировавшие пустырь вороны. Я взмахнул согнутой ногой, изобразил карикатурное карате, топнул сандалией по дороге, поднял облако пыли. Белобрыз и шумно выдохнул. Произнес красивую фразу, которая в переводе с матерного на литературный язык прозвучала бы как «Сударь, вы сами меня вынудили вас жестоко наказать». Он распахнул дверцу. — Кар! — среагировали на появление водителя, запорожца, вороны. Две крупные черные птицы уселись на большой камень, будто заняли места в зрительном зале. Пристально рассматривали меня и моего соперника. — Согласен с вами, — мысленно ответил я птицам. В машине он выглядел поменьше. Расставил локти, перешагнул с ноги на ногу. Двумя руками подтянул почти до пупка штаны. Белобрыз и выпрямил спину, расправил плечи. Я отметил. Ростом он мне заметно уступал, но был шире в плечах и на десяток килограмм тяжелее. Это плохо, подумал я. Водитель сунул руку в карман брюк, угрожающе ухмыльнулся. Нож или кастет, прикинул я, шагнул к белобрыسمу навстречу. Двоечка в лоб, в челюсть. Мужину взмахнул руками, ударился об автомобиль и повалился на землю. Рядом с ним, под дорожные камни, звякнул металлический кастет. Это плохо. Снова подумал я, как же я тебя понесу? Ничего, Сергей Леонидович, пропромотал я. В этой жизни тебе не только тощих девиц придётся на себе носить. Я взял Белобрысова за грудки, усадил его, прислонил спиной к запорожцу. Из орта водителя потекла подкрашенная кровью слюна, и я брезгливо скривил губы, но всё же забросил мужчину себе на плечо. Да уж, это не котова. Кар! обиженно прокричали вороны. Ну а что вы хотели? — ответил я им. — Все, цирк уехал. У клоунов закончился рабочий день. Подбросил свою ношу, чтобы та удобнее расположилась на моем плече, шагнул на дорогу и произнес коронную фразу волка из старого советского мультфильма про козлят. Баста, карапузики, кончились танцы. Я занес водителя запорожца во двор Прохоровых. Белобрысый еще не шевелился. Помечал наш путь тонкими прерывистыми струйками красноватой слюны. Врезал я ему не в полную силу. Ну и не аккуратничал. Но всё же предполагал, и его череш треснуло в паре тройки мест. Меня это обстоятельство не беспокоило. Я не собирался с белобрысым вести беседы. Всё, что хотел, я уже узнал у его напарника. Распрошвал того тщательно, настойчиво. На проведение очной ставки для похитителей или Е Владимировича. У меня не осталось ни времени, ни желания. Артур и Кирилл сидели за столом около летней кухни. Когда я ударом ноги распахнул калитку, Комсомольцы вскочили со своих мест при моем появлении, рванули мне навстречу. Они рассматривали мою ношу, пугливо озирались по сторонам. Забросали меня вопросами, от которых я отмахнулся. Краем глаза я заметил глубокую яму под кустом пиона. Но не остановился рядом с ней. Сразу проследовал к сараю. Уложил белобрысого на землю около вольера. Из будки выглянула собачья морда. Пес жалобно тявкнул и заскулил. Кирилл схватил меня за руку. Я обернулся. Заглянул в глаза брата. Успокоил его. Живой он. Показал парнем свои ладони. Сказал. Я же не зверь, пацаны. Не сильно его приложил. Толкнул Белобрысова ногой. Но очнется он не скоро. Вырубил я его своей коронкой. Поправил тельняшку. Убедился, что не испачкал ее. Велел Артуру принести веревку. Спросил у младшего брата о темноволосом пленнике. Уже не стонет, сказал Кирилл. Немного пошумел и затих. Мы не заходили к нему, как ты и просил. Вот и молодцы. Я приоткрыл дверь сарая, вдохнул запах мочи, мышей и гнили, встретился взглядом с пленником. Мужчина смотрел на меня не грозно, испуганно. Он не забыл о нашей беседе. Пленник взглянул на оставленные мной на ящике инструменты, замычал. Я приободрил его улыбкой, пинками откатил мужчину к дальней стене, освободил место на полу для второго тела. Прохоров принес мне бельевой шнур. Я упаковал Белобрысова качественно. Связал ему руки и ноги. Соединил их вместе. Убедился, что водитель запорожца дышит. Заткнул ему рот, подвернувшийся мне под руку мешковиной. Свет в сарае. Я погасил. Закрыл дверь на щеколду. Взглянул на выбравшегося из будки пса. Тот поджал хвост. Часы подсказали, что я возился с похитителями директора швейной фабрики меньше часа. Прохоров и Кирилл внимательно наблюдали за мной. Я вернул Артуру испачканную дорожной пылью сигарету. Прохоров тут же прикурил ее, будто по команде. Выдохнул в собачий вольер струю дыма. Кир озадаченно поглядывал на красноватое пятно, что осталось на том месте, где я связывал белобрысого водителя. Я прошел мимо парней, мазнул взглядом по яме под пионом, сполоснул в умывальнике руки. — Что нашли под кустом? — спросил я. Кирилл и Артур переглянулись. Прохоров провёл пальцем по усам, снова затянулся дымом. Мой младший брат сказал: "Серый, там сам посмотри", предложил Артур. Мы занесли банки в кухню, мало ли, ещё увидит кто-то. "Банки?" переспросил я. Вытер я полотенце с руки, посмотрел на лица парней. Комсомольцы стояли на вытяжку, будто солдаты на торжественном построении. Ветер шевелил их волосы, помахивало листвой пиона. Мне как бы мне разглядывать ваши банки, сказал я. Что там? Деньги или золото? Деньги, ответил Прохоров. Много. Я не знал, что у отца есть столько. И жестянка с монетами, сказал Кир, с золотыми царскими. Я ухмыльнулся, покачал головой, подумал о том, что Артур почти угадал. Тогда в прошлой жизни вот только оказалось не или или. Илья Владимирович прятал под пионом и золото, и деньги. Я указал пальцем на парней и скомандовал: "Яму под кустом засыпать, быстро и качественно, сейчас же. Вам ясно?" Комсомольцы внули, синхронно, словно предварительно потренировались. "Во-вторых", сказал я, "о своей находке не говорите никому". Посмотрел на лица парней и уточнил: "Вообще никому. Наказание за покупку и хранение золотых монет вплоть до расстрела. Это не шутки, пацаны. Вам понятно?" "Да!" хурмытозвались парни. Забывший о сигарете Прохоров нервно потирал усы. Кирилл покусывал губы. Парни стояли плечок к плечу, не сводили с меня глаз. Банки и жестянку заверните в старые мешки и спрячьте в погребе, сказал я. У дальней стены забросайте картошкой. Илья Владимирович вечером сам с ними разберётся. Ладно, я указал в направлении сарая, из которого пока не доносилось ни звука. Следите за пленными, напутствовал я парней. До вечера они под вашим присмотром. Им не нужно ни есть, ни пить, ни писать, потерпят. Главное, чтобы они просидели в сарае до моего возвращения. Уяснили? Да, я спросил. Артурчик, у тебя водка есть? Прохоров заморгал, будто его мозг с трудом перестраивался на новую тему. Есть, ответил он. Столичная, три бутылки. Давай две, сказал я и тут же произнёс: "Нет, стоп, неси все три". Махнул рукой. Попросил. «Заверни в газеты и положи в сумку. Я скоро их у тебя заберу». Я бросил взгляд на циферблат часов и направился к калитке. «Серый, ты куда?» — спросил Кирилл. «Сейчас вернусь», — ответил я. «Ждите меня здесь». Дома я бросил на стол учебник физики и переоделся в свою парадную армейскую форму. Сменил сандалии и накеды. Заломил на бок берет, застегнул белый ремень. Придирчиво смотрел свое отражение в зеркале среднего роста, плечистый и крепкий, мысленно прорекламировал я. Ходит он в белой футболке и кепке. Достал из-под кровати свой старый чемодан, вытряхнул его содержимое на кровать, защёлкнул замки, взвесил чемодан в руке. Даже пустой он весил немало, будто содержал чугунные вставки. В парадной форме и с пустым чемоданом я вернулся во двор Прохоровых. Забрал у думевшийого сигаретой Артура тряпичную сумку с бутылками. Вручил своему младшему брату трофейный кастет. Это на всякий случай, сказал я. Кирилл надел оружие на пальцы, сжал кулак. Кастет в руке боксёра это страшное оружие, подумал я. Серый, а ты куда? повторил Кирилл. Он закусил губу. На вечер у меня запланирован подвиг, ответил я. Прогуляюсь за Елио Владимировичем. Прохоров встряпенулся и шагнул ко мне. Серёга, я с тобой, сказал Артур. Я покачал головой, похлопал Прохорова по плечу. Нет, Артурчик, сам справлюсь. Вы с малыми, стерегите пленных. Посмотрел на серьёзные лица парней. Если до темноты не вернусь, звоните в милицию, сказал я. Но не раньше. Вы меня поняли, пацаны? Комсомольцы кивнули. Валерий тяфкнул пёс. Вот и молодцы, парни, сказал я, взял в правую руку и чемодан, и сумку. Обёрнутые газетами бутылки ударились друг о друга отозвались на мои действия приглушенным стуком. Я решительно зашагал к забору. «Черный, а зачем тебе водка?» — крикнул мне вслед Кир. Я обернулся, хмыкнул и ответил. «Как это зачем? Малый, запомни! Без водки в нынешние времена никуда!»